21 Песчаная буря заблуждений, признаваемых почти всеми, за непреложную истину, гласит, что за мгновение до смерти перед внутренним взором человека проносится вся его жизнь. Выходит, что один короткий миг способен растянуться на несколько десятилетий. Насколько именно, это уж кому как повезет. А может быть, жизнь — это и есть краткий миг, на который человек присаживается в мягкое кресло стоящая возле двери, за которой находится приемная доктора смерть «Что бы вы хотели?» – спрашивает, выглянув за дверь, заботливый врач. «Лекарств от душевных недугов? Нет проблем? Я готов принять вас без очереди». Человек рассерянно смотрит на таких же, как он, пациентов и почему-то надеется в душе, что что кто-нибудь из них войдет в дверь приемной прежде, чем это сделает он сам. Быть может, вид у них более изможденный? Или выглядят они чуть постарше? Я всегда готов уступить дорогу старшему. Прошу вас. Я вовсе не тороплюсь. Андрей даже и не думал о смерти, но почему-то именно эта картина, приемная, заполненная людьми, каждый из которых надеется оттянуть до последнего неизбежный визит к врачу, возникло в его сознании, когда он на мгновение замер перед окном непространственного перехода. Ему казалось, что шаг, отделявший его от Кедлмара, должен был отсечь все то, что осталось позади, в прошлое теперь уже жизни. Возврата назад быть не могло. А новая жизнь – это все равно, что второе рождение. В осталась Матрица с записью его сознания, сделанной во время операции по отделению сознания Дейла. Но ему-то что с того? Он возвращается в Хеддлмарт, где ему предстоит бороться за собственную жизнь. Он сделал выбор. Хотя порой у него все еще возникали сомнения, что, принимая такое решение, он находился в здравом уме. Поистине, нужно быть полным идиотом, чтобы променять спокойную, долгую жизнь в статусе, сулившую ему к тому же интересную работу и массу новых впечатлений один живой концерт Элвиса чего стоил на полуживотное существование в болоте за запредельной реальности, где без всяких образных преувеличений каждый шаг мог оказаться последним. Но, сделав первый шаг, нужно было идти до конца. Андрей поднял автомат, перекинул планку предохранителя в положение автоматической стрельбы и, разорвав телом прозрачную пелену серебристого марева, обозначающего окно внепространственного перехода, сделал шаг вперед. Порыв сухого знойного ветра, ударив Андрею в лицо, окутал его облаком серой пыли. Машинально прикрыв глаза, Андрей наклонил голову. Сделав еще один шаг, Он не услышал, а почувствовал скрип крупного сухого песка под подошвами ботинок. В следующую секунду в уши ударил пронзительный крик ужаса и боли, тянущийся бесконечно долго, на невероятно высокой ноте. На него наложились голоса, не то выкрикивающие какие-то отрывистые команды, не то ругающие все и вся, на чем свет стоит. Затем раздался одиночный выстрел. Прикрыв лицо ладонью, Андрей приоткрыл глаза, подсвеченная красноватыми, а цветами «Борха-2», вокруг расстилалась пустыня, перечеркнутая извилистыми линиями песчаных гребешков, наметенных ветром. Поднятые ветром облака мелкого песка и пыли, похожие на миниатюрные смерчи, в один из которых угодил Андрей, носились между невысокими барханами так, словно у них была какая-то своя, никому непонятная цель. Развернувшись в сторону, откуда доносились крики, Андрей разглядел какого-то огромного четвероногого зверя, топчущегося на одном месте и суетливо бегающих вокруг него людей. Андрея несколько удивило, что число людей, которых он видел, явно превышало численность команды, покинувшей статус. Но Шагади и Дэл которых Андрей отыскал взглядом первыми, не обращали никакого внимания на чужаков, одетых в такую же, как и они, армейскую форму, из чего лейтенант сделал вывод, что это, скорее всего, фантомы, не представляющие собой никакой опасности. Все, у кого было в руках оружие, пытались поймать на мушку беснующегося зверя и постоянно перемещались, стараясь выбрать наиболее удобную позицию для стрельбы. Но на курок почему-то никто не нажимал. В целом ситуация вовсе не выглядела устрашающей. Ну, подумаешь, вздумалось ребятам погонять какого-то зверя, подвернувшегося под руку. Забава вполне подходящая для солдат, несколько дней просидевших без дела. Но вот отчаянный, почти безумный крик, который услышал Андрей, едва только выйдя из окна перехода, явно не был похож на шутливый возглас. С трудом утягивая ноги, провалившиеся в зыбучий песок, Андрей поспешил к месту где происходило пока еще не совсем понятное ему действо. Первым его заметил Дейл. Что-то отрывисто крикнув, он махнул рукой, то ли требуя, чтобы Андрей поспешил, то ли приказывая ему оставаться на месте. Андрей выбрал первый вариант возможного истолкования жеста Дейла и прибавил шаг. Подойдя ближе, Андрей наконец-то понял, что происходит. Зверь был похож на огромного быка, с тяжелыми массивными ногами, бесформенной головой, украшенной двумя изогнутыми, подобно полумесяцам остро заточенными рогами и двумя отчетливо выступающими горбами в области холки и крестца. Зверя покрывала короткая шерсть песчаного окраса, под которой при каждом движении перекатывались могучие мышцы. Раздвоенный хвост с рыжеватыми прядями на концах, кто взлетал высоко в воздух, то ходил по бокам зверя, как будто таким образом он сам раззадоривал себя. Время от времени псевдобык привставал на дыбы и с силой опускал на землю передние ноги, вооруженные раздвоенными копытами. Он повторял это снова и снова, нанося удары никуда попало, а полежавшему у него под ногами окровавленному человеческому телу, похожему на большую, измятую, и изорванную в клочья матерчатую куклу. «Это Эйх!» Отвечая на немой вопрос Андрея, крикнул Шагодиль. Он первым вышел из перехода и сразу же угодил под копыта зверя. В этот момент псевдобык повернулся к Андрею боком. Скинув автомат, Андрей почти не нажал на курок. Пули в нескольких местах разорвали шкуру разъяренного зверя, Но вместо того, чтобы упасть, зверь лишь надсадно всхрапнул и снова, вскинув вверх согнутые передние ноги, ударил им по неподвижному телу несчастного Эйха. «Прекрати, Джак! Ты только злишь его!» Андрей удивленно обернулся на голос. Слева от него, держа в опущенной руке пистолет, стоял Рут. «Рут!» — не веря своими глазам, быстро произнес Андрей. «Ты здесь откуда?» Вместо ответа Рут неожиданно выбросил вперед руку с зажатым в ней пистолетом и, подперев ее снизу, согнутой в локте левой рукой, тщательно прицелился. Но выстрела так и не, не последовало. Выругавшись в полголоса сквозь стиснутые зубы, Рут снова опустил пистолет. — Да что здесь происходит? Рекины всех раздери! — закричал Андрей. Оглянувшись по сторонам, он заметил среди солдат, обступивших полукольцом беснующегося зверя, гробтика, Кейми, Дзенака и еще пару парней из подразделения Кейзи. Вместе с ними находились и трое гвардейцев из Сабадской цитадели, сменивших свое голубое парадное амбудирование на полевую форму. — Обожди минуту! — положил руку ему на плечо руд. Сейчас мы эту тварь прикончим! «Почему никто не стреляет?» «Потому что для того, чтобы убить псевдобыка, ему нужно выбить мозги. А череп у него такой, что разве только из гранатомета прошибешь?» «И что теперь?» «Теперь дело за рекином», — Андрей посмотрел туда, куда и указывал Рут. Чуть в стороне от всех стоял рядовой гробтик. Пригнувшись, он держал за ошейник своего ручного рекина по кличке Лысый. Зверь нервно перебирал крепкими передними лапами и время от времени клацал могучими челюстями, способными без труда перегрызть человеку руку. Оба они, и человек, и рекин, чего-то ждали. В тот момент, когда псевдобык повернулся к гробтику задом и вновь поднялся на дыбы, солдат отпустил ошейник рекина. — Давай, лысый! — азартно крикнул гробтик. Рекин рванулся вперед. Одним прыжком он оказался на спине псевдобыка и, широко расставив лапы, вцепился зубами в горб, выступающий на спине зверя в районе крестца. Псевдобык взревел, словно паровой котел, у которого избыточным давлением сорвала крышку, и снова взвился на дыбы. Лапы лысова соскользнули с его спины, но зубы Рекина были сжаты намертво. Тело лысого из стороны в сторону, но едва только псевдобык опустился на все четыре ноги, рекин вновь оказался у него на спине. Так повторилось несколько раз. При этом рекин не просто держался зубами за горб на спине псевдобыка, а медленно двигал челюстями, сжимая их все плотнее. Псевдобык уже не обращал внимания на растоптанного копытами человека сосредоточив все внимание и силы на том, чтобы сбросить с широкой спины мучителя, до которого он не мог дотянуться ни рогами, ни копытами. Как только псевдобык отошел на пару шагов в сторону от изуродованного тела Эйха, Дейл дернул Андрея за руку и коротко скомандовал «Давай!». Дел бросился к Эйху и, схватив его за руку, оттащил на безопасное расстояние от копыт резъяренного псевдобыка. Подбежав к нему, Андрей упал на колени. Эйхи еще дышал, но жить ему оставалось считанные минуты. Помимо множества ушибов, по всему телу у солдата была раздавлена грудная клетка и серьезно травмирован череп. Лицо Эйха было рассечено в нескольких местах. Левый глаз выбит, а на губах пузырилась кровавая пена. — Бери его за ноги! — скомандовал Дейл поднимая Эйха за плечи. «Что ты задумал?» непонимающе посмотрел на напарника Андрей. «Окно!» Дейл кивнул в сторону едва различимого Марева, плывущего в воздухе на том месте, где все еще было открыто окно непространственного перехода, связывающего Кедлмар со статусом. Андрей понял, что имел в виду его напарник. В Кедлмаре Эйх был обречен, но в статусе врачи могли спасти ему жизнь. Подняв тело Эйха, Андрей и Дел со всей возможной поспешностью понесли его к окну перехода. Андрей мысленно умолял коменданта Воторка подержать окно открытым еще несколько секунд. Им всего-то и нужно было сделать десять-двенадцать шагов, но ноги вязли в песке, сковывая движение и заставляя отчаянно хватать воздух широко раскрытыми ртами. У самого окна Андрей оступился и сам едва не провалился в зону перехода. «Готов!» — прохрипел он, восстановив равновесие. Дейл молча кивнул. «Давай!» Качнув пару раз безжизненное тело Эйха, они кинули его в окно перехода. Тело солдата исчезло. И почти в ту же самую секунду погасло серебристое свечение. Андрей сел на песок там же, где стоял, и, стянув с головы кепи, вытер им мокрое лицо. «Успели?» — спросил он, посмотрев на Дейла. Дейл молча пожал плечами. Ухватившись за протянутую напарником руку, Андрей поднялся на ноги. «Ты так себе представляешь наше возвращение?» — спросил он, отряхивая песок со штанов. «Если забыть о Бейхе, то нам повезло больше, чем можно было ожидать». — ответил дел Где мы находимся? Удивленно посмотрел по сторонам Андрей. — Что это за пустыня? — Не знаю, — пожал плечами дел Но надеюсь, что Рут сможет ответить нам на эти и другие вопросы. — А откуда здесь отряд Рута? — спросил Андрей, словно всерьез рассчитывал, что дел сможет ответить ему на этот вопрос. — Что они делают в этой пустыне? Охотятся с рекинами на псевдобыков? — Пойдем и спросим об этом у них самих, — предложил Дейл. — Пойдем, — согласился Андрей. — А ты обратил внимание на то, что Рут произносит слово «псевдобык» не по-кедалмарски? — Конечно, — кивнул Дейл, — не иначе, как подхватил это словечко от Алексея Александровича. Они подоспели как раз к моменту, чтобы увидеть исход поединка псевдобыка с Рекином. — Рекину не завалить такую громадину! — — авторитетно заявил Андрей. — Ты так думаешь? — спросил Рут, даже не обернувшись на лейтенанта. — Гроб. Какой это будет псевдобык на счету Лысого? — Тринадцатый. — отрывисто бросил Гробтик. Чуть пригнувшись и упершись ладонями в бедра, Гробтик следил за схваткой из своего любимца с 500 килограммовой грудой мяса и костей, увенчанной двумя длинными рогами, с таким напряжением, что словно сам был готов броситься в драку. «Лысому нужно было хватать псевдобыка за горло», — высказал свое мнение на этот раз Дейл, — за что был удостоен быстрого взгляда Рута. Рута, несомненно, удивляла поразительное сходство двух человек, у одного из которых на куртке был пришит желтый шеврон лейтенанта, а у другого — красный треугольник сержанта. Но он не проявлял к ним демонстративного интереса, подобно другим солдатам, смотревшим на близнецов во все глаза. Как ни странно, руд именно в Андрея признал своего командира, хотя и видел первым Дейла. И причиной тому были вовсе не разные знаки отличия на куртках близнецов, и не то, что один из них был блондином, обладавший превосходным интуитивным чутьем, Рут ощущал внутреннюю настороженность Дейла, который, хотя и знал каждого солдата из разведроты, не хуже, чем Андрей, все же был не до конца уверен, что будет принят ими как равный. А вот Андрею для этого не нужно было заручаться чьей-либо поддержкой. Он и без того был своим. Псевдобык метался из стороны в сторону. Вставал на дыбы и злобно ревел, пытаясь скинуть со своей спины нахального рекина, которого он упоминал. Мог убить одним ударом своего могучего копыта, но Рекин понимал это не хуже своего противника, а потому изо всех сил вгрызался зубами в горб на спине псевдобыка. И вдруг Андрей не поверил своим глазам. Рев псевдобыка перешел в мучительное мычание, и огромная туша упала на брюхо. Рекин спрыгнул со спины поверженного гиганта и с довольным видом размахивая длинным лысым хвостом побежал гробтику. «Молодчина, лысый!» Присев на корточки гробтик обнял своего любимца за шею. Вид у него при этом был не менее счастливый, чем у рекина. А лысый, сев на задние лапы и радостно хлеща хвостом по песку, лизнул щеку гробтика широким мокрым языком, оставив на лице хозяина кровавую полосу. Между тем псевдобык Был все еще жив. Упираясь передними ногами в землю, он пытался подняться, но задние ноги не слушались его. Раскорячившись в разные стороны, они волочились по песку, словно два огромных ок окорока. «Ну, что скажешь теперь?» С довольным видом посмотрел на Андрея руд «Жалко, что мы с тобой ни на что не поспорили». Андрей только молча развел руками. «Под горбами на спине псевдобыка находятся два крупных нервных узла, связанных со спинным мозгом», — объяснил руд. «Поражение любого из них влечет за собой полный паралич, соответственно, передних или задних конечностей зверя. Размеры самих нервных узлов не превышают одного сантиметра. К тому же каждый из них надежно защищен прочным костяным панцирем, поэтому поразить их пулей практически невозможно». А вот рекины, оказывается, способны отыскать нужное место на спине псевдобыка и даже прогрызть кость. «Откуда тебе все это известно?» — поинтересовался Андрей. «Майор Алекс рассказал», — ответил Руд. «Последнее время псевдобыки стали наведываться к нам довольно часто. Хорошо, что Лысого удалось приспособить для борьбы с ними. Майор Алекс говорит, что примерно тысячу лет назад псевдобыки водились по всему Кедалмару. Последние были убиты уже во время Гурка Великолепного, и, оказывается, еще тогда для охоты на них использовали прирученных рекинов. Тем временем один из солдат Рута подошел к Севдобыку сбоку и, тщательно прицелившись, трижды выстрелил ему в область уха из крупнокалиберной винтовки. Голова зверя мотнулась в сторону. Из уха ударила плотная струя ярко-алой крови. Протяжно промычав последний раз псевдобык рухнул на песок. Передние ноги его конвульсивно дернулись, и некогда могучий зверь превратился просто в огромную гору мяса. «Кто такой майор Алекс?» — спросил урута Андрей, хотя уже догадываясь, о ком идет речь. Алексей Александрович старательно и почти правильно выговорил непривычное имя Рут. Для простоты он попросил называть себя просто Алексом. «После того, как ты покинул цитадель, он стал правой рукой полковника Бизарда. Ну а поскольку вокруг были люди по большей части военные, привыкшие к строгой армейской иерархии, полковник Бизард присвоил Алексу звание майора». «А где мы вообще находимся?» — спросил, подходя к разговаривающим Шагади. «Я ни разу в жизни не бывал в пустыне». «Пустыня — это что?» — усмехнулся Рут. «Она возникла здесь неделю назад». А прежде на ее месте было болото. Смрад от него поднимался такой, что в цитадели было не продохнуть. А до болота на этом месте располагались кварталы Саббата. Выходит, мы совсем неподалеку от цитадели. «Ну, это смотря как идти», — неопределенно ответил Рут. «При удачном стечении обстоятельств можно добраться часа за два. А если не повезет, то и двое суток можно проплутать». «Как это?» Непонимающий наморщил лоб Кадиш. «Запредельная реальность, братцы», — развел руками Рут. «Если собираетесь здесь жить, то начинайте привыкать». «А вы здесь что делаете?» — спросил Шагади. «Как это что?» — удивился Рут. «Вас встречаем». «Но мы рассчитывали оказаться в районе, где прежде находился гиблый бор», — сказал дел «Человек предполагает», — с хитроватой улыбкой произнес гробтик. О судьбе, о его предположениях ничего не известно. «Ну-ка, ну-ка!» — направил на Гробтика указательный палец Шагади. «Повтори-ка это для меня еще разок, а то я с первого захода не усек. В чем там дело?» «А что я такого сказал?» — почему-то вдруг обиделся Гробтик. «Можно подумать, что все это я придумал. Торчим здесь уже безбитого, без малого месяца». «Месяц?», месяц? Недоумевающе посмотрел сначала на Гробтика, а затем на Рута Андрей. «Месяц!» — подтвердил слова Гробтика Рут. «Правда, сейчас, когда ни дня, ни ночи не стало, считать время стало тяжело. Но майор Алекс составил новый календарь и строго следит за ним. Нас не было всего пять дней. Ну, или около того!» Гробтик усмехнулся и покачал головой, удивляясь наивности лейтенанта. — Запредельная реальность, Джак! — медленно, почти по слогам произнес Рут. — Для вас прошло пять дней, для нас месяц, а для кого-то, может быть, уже и год минул. Я не могу поручиться даже за то, что время на этом посту в цитадели течет одинаково. Нужно просто научиться не обращать на это особого внимания. — Ничего себе! — присвиснул Кадиш. — Кадиш. Отошел за угол пописать, вернулся, а оказывается уже год прошел. Слушай, у вас же здесь, э, за это время, наверное, столько всего прошло. Гицерку смотрел Наруто, словно на редкий экспонат кунсткамеры. Кто-нибудь вел наблюдение за происходящими вокруг изменениями. Может быть, кто-то вел дневниковые записи. Это же невероятно интересно. А, ерунда все это небрежительно махнул рукой Рут. Сначала вся эта древедень и в самом деле кажется удивительной, но со временем бесконечные изменения начинают вызывать только тупое раздражение. «Меня сейчас больше интересует, каким образом вы угадали место, где мы должны появиться?» спросил Андрей. «Да уж, появились вы эффектно», опередил Рута гробтик. «Если бы вас...» «Было чуть меньше, я бы, честное слово, решил, что сбылось в предсказании книги эйн о шести людях, пришедших из пустоты, чтобы остановить хаос». «А нас сколько было?» – спросил у Лантера Кадиш. «А «Нас было 11 ответил Лантер и, тяжело вздохнув, добавил, «вместе с Эйхом». «Нам не нужно было ничего угадывать», – сказал, отвечая на вопрос Андрея руд «Майор Алекс сказал, что вы появитесь точно в том месте...» где находится этот предмет». Рут разжал кулак, на ладони у него лежал хорошо знакомый Андрей Таймер. «Откуда он у тебя?» – удивленно спросил Андрей. «Гефар принес», – ответил Рут. «Гефар? Значит, он все же пришел в цитадель?» «Пришел». «И сказал майору Алексу, что это ты его послал». «Так оно и было», – подтвердил Андрей. «И где он теперь?» «В цитадели?» «Где же еще?» — Работает вместе со всеми, — Рут усмехнулся. — Прям такие, как простой смертный. Правда, гонора у него много, но зато и определенная реальность, запредельной реальности он знает больше, чем даже сам майор Алекс. А у нас с ней в последнее время проблем хватает. — Я бы предпочел поговорить обо всем, оказавшись за стенами крепости, — недовольно буркнул Кадиш. «А то, чего доброго, выскочит из-за бугра еще какой-нибудь псевдобык!» «Верно!» — поддержал его Шагоди. «Давайте-ка лучше отправимся в путь и по дороге обо всем поговорим!» «Торопиться некуда!» — ответил на это Рут. «Мы все равно не успеем добраться до цитадели, до начала песчаной бури, поэтому лучше переждать ее здесь, затем барханом!» Рут рукой указал направление. «У нас врыта в землю там палатка!» Места в ней хватит на всех. По-моему, это лучше, чем тащиться неизвестно куда, глотая пыль и песок. К тому же, во время песчаной бури можно запросто угодить в ловушку у совертки. Даже не хочу спрашивать, что это за тварь такая. С омерзением поморщился Кадиш. Наверняка что-нибудь скользкое и мерзкое. Уговорил андрей хлопнул Рута по плечу, показывая свои апартаменты. В большой палатке, рассчитанной на армейский взвод, мест, как и обещал Рут, хватило всем. Пришлось, правда, убрать кровати и стоявший в центре палатки складной столик. Но мисс и Лайза быстро организовали импровизированный стол, воспользовавшись для этого куском относительно чистого брезента. Место он занимал значительно меньше своего предшественника, а выставить на него удалось все, что имелось у запасливых солдат. Еды было более чем достаточно для скромного пиршества. Даже лысому досталась банка тушенки, содержимое которой он проглотил в один момент, после чего принялся побираться по мелочам, переходя от одного к другому. А в рюкзаке у хитроумного гробтика, к всеобщей радости, нашлась еще и литровая бутылка сорокоградусной. И вовсе не той бурды, которую обычно употребляли солдаты, а чистейшего алкоголя, ароматизированного кусовыми добавками из запасников Сабатской цитадели. Конечно, литра выпивки для такой аравы, что собралась в палатке, было явно недостаточно. Но даже чисто символическое присутствие на столе бутылки сорокоградусной делало общую атмосферу более дружеской и раскованной. К тому времени Андрей и Рут перезнакомили тех из присутствующих, которые видели друг друга За стенами палатки уже началась песчаная буря. Ветер завывал, словно стая обезумевших рекинов, так что даже лысый порой настороженно скидывал голову и навострял уши. Вскоре погасли и красноватые отсветы сумеречного кедлмарского дня. На пороге палатки вход замело песком. В самой же палатке, где под потолком ровным ярким светом, отраженным блестящим рефлектором, горела электрическая лампа, подсоединенное к переносному генератору, было тихо, спокойно и уютно. Погрузившись в эту привычную, почти домашнюю обстановку, Андрей наслаждался блаженным ощущением безмятежного покоя. Он заставил себя на время забыть о том, что как только закончится песчаная буря, они выберутся из палатки и пойдут по песку в сторону цитадели, расстояние до которой было величиной в высшей степени неопределенной. И едва ли не на каждом шагу их будут поджидать бешеные псевдобыки, неведомые усовертки, и Бог еще знает, какие твари. Сейчас Андрей не хотел думать о той борьбе за выживание, что всем им предстояло вести с противником, у которого тысячи лиц, и одно кошмарнее другого. В схватке когда смерть постоянно щекочет тебе кадык, можно было рассчитывать только на свои собственные силы и на помощь друзей. Только сейчас Андрей понял, чего ради он вернулся в Кедалмар. Ему были нужны вот такие часы затишья между боями, когда в крови бродит не столько выпитый алкоголь, сколько безумная радость от того, что ты снова остался жив. А рядом с тобой сидят люди, которым ты снова, не задумываясь, готов доверить собственную жизнь. «Фатетика!» – усмехнулся про себя Андрей. — Пусть так, — услышал он мысленный ответ миис Но как быть, если иначе не скажешь? — Ты подслушиваешь? — с укором обратился к ней Андрей. — Вовсе нет. Ты просто хотел, чтобы я тебя услышала. Андрей посмотрел на миис и отметил, что даже в военной форме она была удивительно хороша, настолько, что хотелось смотреть на нее, ни на секунду не отводя взгляд в сторону. «Спасибо за комплимент», — улыбнулась миис «Всегда к вашим услугам», — также с улыбкой ответил ей Андрей. После первого тоста, поднятого за выздоровление и скорейшее возвращение в строй длинного эйха, Рут закусил сорокоградусную ломтикой вяленой рыбы и приступил к рассказу о том, что произошло в собакской цитадели в ближайших окрестностях, За месяц, минувший с того дня, когда случился прорыв запредельной реальности. Всю планету накрыл серый купол, а в небе над Кедлмаром неподвижно завис тусклый красный Борг-2. Он рассказывал не спеша и обстоятельно, подробно останавливаясь на отдельных моментах, которые казались ему особо значимыми. Время от времени к его рассказу добавлял что-то свое Гробтик или кто-то другой из солдат. Андрей слушал внимательно, почти не задавая никаких уточняющих вопросов. Пока его интересовали не столько детали того или иного события, сколько сама атмосфера, сложившаяся в крошечной колонии людей, сумевших пережить катастрофу. Зато Гицеркус был жаден до подробностей. Он записывал рассказ Рута на крошечный диктофон, который прихватил с собой, хотя и знал, что нарушает тем самым Главное правило оперативного работника статуса – никаких артефактов в исследуемой зоне. Без конца перебивал рассказчика, требуя дополнительных деталей. И разочарованно качал головой, когда никто не мог предоставить ему требуемую информацию по тому или иному вопросу. Первую неделю после того, как лейтенант Абстракт со своим отрядом покинул статус, Рут провел в госпитале – потому мог только пересказывать то, о чем ему самому было известно со слов навещавших его приятелей. Соответственно, в первые дни ничего особо примечательного не происходило. Полковник Орхал взял на себя организацию и обеспечение патрульно-постовой службы на территории крепости и охрану ее пределов. Ворота цитадели, все ворота цитадели были заперты, а на крепостных башнях и стенах, Была выставлена вооруженная охрана, которой был отдан приказ без предупреждения открывать огонь как по тем, кто попытается проникнуть в крепость извне, так и по тем, кто предпримет попытку покинуть ее без соответствующего распоряжения командования. В то время все, включая и майора Алекса, опасались, что в крепость проникнет зараза трансформации, распространяющаяся вместе с запредельной реальностью. Забыв на время о том, что происходит за стенами цитадели, полковник Бизард вместе с майором Алексом приступили к созданию новой системы, способной обеспечить нормальную жизнедеятельность людей на территории крепости. Активную помощь в этом оказывал и майор Цинул, комендант цитадели, которому было известно все, что касалось материально-технического обеспечения крепости. Все запасы продовольствия, обмундирования и боеприпасов были тщательнейшим образом учтены и взяты под контроль. Тех запасов, что имелись в крепости, при рачительном использовании должно было хватить на два месяца. Но уже с первых дней своего пребывания в цитадели майор Алекс принялся внушать полковнику Бизарду мысль, что крепость, находящаяся в непосредственной близости от эпицентра распространения запредельной реальности, может послужить только временным укрытием для тех, кто ставит перед собой цель не только выжить, но и продолжить борьбу. Вначале полковник Бизар только недовольно хмурился, слушая подобные речи своего советника, но позже, когда для того, чтобы понаблюдать за происходящими вокруг изменениями, стало достаточно подняться на крепостную стену, командир Кейзи убедился в том, что майор Алекс был, как всегда, прав. Кажется, на десятый или одиннадцатый день после наступления сумерек полковник Бизард, заручившись поддержкой майора Алекса, решил провести первую вылазку за пределы крепостей. Основной ее целью должны были стать поиски отрядов тылового обеспечения, оставшихся в пригороде Саббата. К тому времени Руд как раз выписался из госпиталя. Выписался или сбежал? счел своим командирским долгом уточнить Андрей. «Ну, какая разница?» – недовольно поморщился Рут. «Главное то, что рука у меня сейчас функционирует нормально». В доказательство этого он поднял и опустил левую руку. Вновь получив сержантское звание, Рут в должности заместителя командира взвода отправился вместе с отрядом разведчиков за пределы цитадели. К тому времени в планировке Саббата уже произошли значительные изменения – Такие, что растерялся даже лейтенант из гарнизона Цитадели, отлично знавший прежнюю столицу. А по улицам города бродили какие-то странные существа, похожие не то на покрытых змейной кожей людей, не то на вставших на задние лапы гигантских ящериц, пытавшиеся атаковать грузовик, на котором двигались разведчики. Экспедиция закончилась ничем. Если бы не упертость капитана Вударса, командовавшего взводом. Он однозначно заявил, что не повернет назад, пока не отыщет людей из столового обеспечения или хотя бы того места, где их в свое время оставили. Позднее Гефар объяснил Руту, что именно такое, кажущееся на первый взгляд совершенно бессмысленным движением вперед к намеченной цели, как раз и помогает выбрать нужное направление в условиях запредельной реальности. В то время об этом никто не знал, Но как бы там ни было благодаря решимости капитана вударса на третьи сутки проплутав среди лабиринта улиц и полуразрушенных руин в которые превратилась столица кедлмара отряд вышел к окраинам саббата как раз неподалеку от того места где расположились отряды тылового обеспечения удивительным было то что люди из этих отрядов не только сумели выжить но и неплохо приспособились к жизни в условиях запредельной реальности. Трансформации подверглись лишь около 5% личного состава. И при этом, что солдаты тылового обеспечения регулярно совершали вылазки из своего лагеря на территорию Саббата для пополнения запасов продовольствия. «Не может быть!» – не смог удержать Альфа. Своего изумления Гитцеркус, люди, находящиеся в соне запретельной реальности, без какой-либо защиты не могут противостоять трансформации. — А как же люди в цитадели? — спросила Артурьянина миис Люди, обосновавшиеся в цитателе, воспринимают ее стены как надежную защиту от всего, что находится за ее пределами. Именно это чувство безопасности дает им силы и возможность успешно противостоять попыткам запредельной реальности внести свои изменения в работу и к психике. Ребята из столового обеспечения тоже неплохо позаботились о своей безопасности, заметил руд Сказал он, кстати, сказал он, обращаясь к Андрею. «Командовал ими твой приятель». «Кто?» — не догадался сразу Андрей. «Начальник машинного парка старший лейтенант Гатан», — по-доброму усмехнулся Рут. «Когда мы добрались до них, он сидел на подножке тягача, не спеша приклебывая крепкий гис из жестяной кружки и любуясь на красоту с обложки иллюстрированного журнала. И знаете, о чем Гатан спросил первым делом капитана Вударса?» Рут сделал театральную паузу, надеясь поразить слушателей ответом на им же заданный вопрос. «Наверное, поинтересовался, нет ли у вас с собой свежих журналов?» – предложил Дейл. «Верно». руд был разочарован такой догадливостью своих слушателей. Но зато защита лагеря у него была организована по первому разряду. Он поставил тягачи и машины ремонтников кольцом, загнав в центр его цистерны с горючим а по внешнему периметру приказал прорыть канаву шириной около метра. В случае опасности, когда иноформы начинали наседать с такой силой, что отстреляться от них было невозможно, канаву заполняли э, горючим и поджигали его. В итоге мы вернулись в цитадель с двумя десятками полных цистерн горючего, двенадцатью тягачами и шестью грузовиками, сохраненными Старлеем Гаттоном, которому за его подвиги было присвоено звание капитана. Впрочем, новые нашивки не произвели на него особого впечатления, а вот библиотека Цитадели с годовыми подшивками журналов типа «Киномир» и «Мода для всех» стала местом, где он теперь проводит все свободное время. В то время, пока разведчики, среди которых находился Ирут, занимались поисками отряда тылового обеспечения, возле ворот Цитадели появился Гефар. Об этом эпизоде, который был интересен всем присутствующим, поведал гробти Я как раз тащил с кухни миску еды для Лысого. Вдруг слышу какие-то крики от западных ворот. Ну, мне любопытно стало. Подошел к воротам, а там как раз наши кези на посту стояли. Спрашиваю, что случилось? Сержант не отвечает в том смысле, что пришел какой-то странный мужик. Стоит возле ворот и говорит, что его, мол, ваш лейтенант Абстракт послал. Ну, я, естественно, поднялся на смотровую площадку, чтобы выяснить, что там к чему случилось. Смотрю, правда, возле ворот стоит мужик, одетый в полевую форму, да еще и с шевроном Кейзи на рукаве. Только на ногах у него не ботинки, а сандалии из соломы. На плече автомат, в руке тросточка тоненькая. Я первым делом на мужика через монокуляр глянул, чтобы убедиться, что он не фантом какой-нибудь. Это майор Алекс придумал. Ну, насчет того, что фантомы в зеркале не отражаются. Смотришь на него через любой оптический прибор с зеркальной призмой и видишь пустое место. Ну, я посмотрел на мужика через монокуляр и вижу настоящий. А как же через ров с водой пробрался, спрашиваю я у часовых. Те, значит, сначала замялись, молчат. Ну, я на них поднажал. Отвечают, что мужик, мол, по воде прошел. Я вначале было подумал, что ребята дуркуют, потом гляжу – нет. Не похоже на шутку, и заправду видели они, как мужик, что сейчас возле ворот стоит, по воде оке посуху прошел. Ну, я в смотровое окно свесился, махнул ему, мужику рукой, мол. «В чем дело?» спрашиваю – спрашиваю. Он на меня взгляд поднял. «А ты кто такой?» – говорит. Я отвечаю. Рядовой гробчик из разведроты подразделения Кези. С лейтенантом Абстраком еще в бытность его сержантом ни в одну бутылку 40 градусной выпили. А я, отвечает мне мужик Гефар, воин мы И близкий друг лейтенанта Абстрака прибыл по его поручению к майору Алексу. Ты что ты хочешь сказать-то майору Алексу? Кричу я ему в ответ. Можешь мне сообщить. Я хоть и рядовой. Короче, гробчик. Заврался ты окончательно, перебил рассказ э, Кроптика Рут. Как мне рассказывали, майор Алекс вышел за ворота к Гефару и, поговорив с ним минут двадцать, велел впустить воина тьмы в крепость. Сам Гефар хотел остаться в крепости инкогнито, но разве такую новостью таишь Ребята, что стояли на посту у ворот, рассказали они своим приятелям. Те своим. Ну, так и пошло. Да и Кроптик постарался раструбить о появлении Гефара. Короче, Гефар... Не успел из кабинета полковника Бизарда выйти, а всем уже было известно, что за гость к нам пожаловал. Но, что удивительно, к его присутствию довольно скоро привыкли. Ну, гефар и гефар. Ну, что с того? Главное, что мужик оказался нормальный. Между прочим, орут понизил голос до шепота. Расскажи-ка нам, гроб, кто тебе помог бутылку сорокоградусной со склада тиснуть? Кто, кто? Недовольно скривился гробки «Будто сам не знаешь. Гефар, конечно. А, а как иначе на склад заберешься?» «А как же у Гефара это получается?» – поинтересовался Фаунг. А, «А он со своей тросточкой в любой стене дырку просверлить может?» – ответил Гробтик. «А потом снова заделать так, что никто и не заметит. Но в этот раз он велел мне только одну бутылку взять и не открывать ее до тех пор, пока лейтенант Абстракт не объявится собственной персоной. Уважает он тебя». Добавил гробтик, взглянул на Андрея. «После появления Гефара майор, майор Алекс окончательно поверил в то, что вы вернетесь», — продолжил Рут. «Гефар принес с собой таймер, а майор Алекс сказал, что вы непременно объявитесь там, где он находится. Он же велел организовать постоянный пост наблюдения за таймером». «А почему за пределами цитадели?» — спросил дел «Это опять же идея майора Алекса». Он сказал, что если ваше появление произойдет в районе цитадели или в непосредственной близости от неё, то это может нести необратиме изменения в баланс объективной и запредельной реальности, сложившейся вокруг крепости. В последнее время произошло много перемен. Если бы майор Алекс не настаивал на том, что нужно непременно дождаться вашего возвращения, мы бы давно уже покинули крепость. Трудные времена наступили в цитадели, после того, как Саббат начал исчезать. Вначале на месте знакомых кварталов столицы стали появляться новые необычные постройки, похожие то на древние храмы, то на геометрические фигурки, составленные как попало. Майор Алекс с Гефаром попытались было составлять описание происходящих изменений, но новые постройки сменяли старые с такой невероятной быстротой, что уследить за ними было невозможно. Однажды исчез окружающий цитадель ров. Как это произошло, никто не видел. Просто часовой выглянув в очередной раз в смотровое окно, увидел вдруг, что затопленного водой рва нет, а под стенами крепости толпятся люди и иноформы. То, что произошло после этого, едва ли не привело к трагедии. Несмотря на протесты майора Алекса, полковник Бизард приказал пропускать в крепость людей, во внешнем облике которых не присутствовали признаки начавшейся трансформации. Майор Алекс все же настоял на том, чтобы всех проходящих через ворота осматривал Гефар, который мог определить даже пока еще никак не проявившиеся внешние признаки начавшегося превращения человека в иноформа. Но даже после того, как Гефар запретил пускать в крепость трех женщин с детьми, которые, по его мнению, уже не были людьми, Полковник Бизард собственной властью отменил его приказ. А кто бы поступил на его месте иначе? Руд тяжело вздохнул и покачал головой. Кто бы смог оставить за воротами крепости среди толпы беснующихся уродов трех женщин, держащих на руках плачущих детей, старшим из которых было не больше пяти лет. Но вот потом... Я за свою жизнь повидал немало, но меня вывернуло наизнанку, когда увидел, какую резню устроили эти малыши ночью в казарме, отведенной для гражданских. Нас спасло только то, что Гефар заранее велел парням быть наготове с оружием в руках. После этого в крепость пускали только тех, кого Гефар счел нужным пропустить, и кто были, по его мнению, в неподозрении. Впрочем, вскоре поток беженцев, пытающихся найти спасение в цитадели, сошел на нет. Зато иноформы собирались под стенами крепости в необразимо огромных количествах. Это вскоре привело к тому, что под воздействием их трансформированного создания, объединенного с коллективным созданием запредельной реальности, начали разрушаться стены крепости. В одних местах, Они покрывались трещинами и осыпались. В других оплывали, словно куски воска под лучами жаркого жаркого полуденного солнца. Полковник Бизард был вынужден отдать приказ открыть по иноформам огонь. Иноформы не хоронили своих мертвых. Спустя какое-то время из мертвых тел выползали новые, еще более уродливые твари. А разлагающиеся останки оставались лежать под стенами крепости, наполняя воздух невыносимым зловонием. Во избежание начала эпидемии заниматься захоронением трупов пришлось защитникам крепости. В моменты затишья, когда иноформы откатывались от стен цитадели, из ворот крепости выходили специальные похоронные бригады, сформированные из бывших старших офицеров генштаба, которые под охраной вооруженных солдат рыли ямы и закапывали в них разлагающиеся трупы. Положение ухудшилось, когда у иноформов появилось оружие. По большей части это было ручное огнестрельное оружие, использовались пользовались которым иноформы довольно неумело, но после того, как погибли несколько человек из похоронных брикад, захоронение трупов иноформов пришлось приостановить. Иноформы исчезли из-под стен цитадели, после того, как последнее здание Саббата провалились вверх, Под землю, А на месте бывшего города растеклось зловонное болото. Когда же болотные топи замили пески пустыни, полковник Бизард, обсудив сложившуюся ситуацию с майором Алексом, отдал приказ готовиться к тому, чтобы оставить цитадель. К настоящему моменту гарнизон крепости находится в положении готовности номер один. Через 20 минут после того, как прозвучит команда «Вперед!», последний солдат должен будет покинуть крепость. Но команду эту должен отдать майор Алекс, который настаивал на том, чтобы дождаться возвращения отряда лейтенанта Абстрака. По его словам, именно Абстракт должен назвать то место, куда следовало двигаться отряду. Сказав это, Рут вопросительным взглядом посмотрел на Андрея. «Ты хочешь сказать...» «Ты хочешь знать, куда мы отправимся?» – спросил Андрей. «А тебе это известно?» Вопросом на вопрос ответил Рут. «Кишепский полуостров», – произнес Андрей, после чего обвел взглядом всех присутствующих. Туда запредельная реальность пока еще не добралась. «Не ближний путь», – заметил рядовой дзенат. «Верно», – соглашаясь с ним, кивнул Кеми. «Это же почти весь материк пересечь нужно». «А вам кто-то обещал легкую жизнь?» Посмотрев на молодых солдат, мрачно усмекнулся Шагадди. «Курк великолепный!» — с тоской простонал Гробтик. Откинувшись назад, он охватил рукой за шею растянувшегося рядом с ним на полу Лысого. «Прояви свою милость! Не допусти, чтобы рядовой Гробтик оказался во взводе, которым будет командовать р... сержант Шагоди!»